Глава 121. Время купальников. Почему купальники столь ослепительны на белых песчаных пляжах? Существует множество разновидностей купальников, некоторые из которых больше нижнего белья, а другие меньше. Когда девушка в купальнике, мужские взгляды так и тянутся к ней. Но что если... она как-то связана с тобой? Мне не прилищает мысль того, что мою возлюбленную будут пожирать глазами посторонние. «Томас, ты меня разочаровал». Я медленно обнажил катану и подошел к Томасу, отчего тот завалился назад. «Лорд Лиам, прошу, пощадите!» Я сказал, потому что Томас на этот раз действительно меня подвел. «Но уж нет, я ни за что не позволю носить о магии такой купальник. Ты... ты сам разве не считаешь, что странно назвать костюм для дайвера купальником?» Он принес купальник, который не отличить от костюма дайвера, даже очки с трубкой приволок. Кому вообще в голову сбрела подобная идея? «Томас, я разве тебе не говорил, мы самаги отправляемся на пляж, так?» <с> «Я так и помню», – сидевший на коленях Томас обильно потел. «В таком случае, что это за купальник? Ты издеваешься?» Но, но, лорд Лиам, вы ведь до этого были недовольны, что купальник слишком откровенен. Все предложенные до этого купальники были слишком откровенны. Обычные купальники, но я не позволю Амаге выставлять на показ толика своего тела. Если кто-то её увидит, я тут же казню его. Они слишком маленькие. Но, но старомудные вам тоже не подходят. Найди что-нибудь подходящее для Амаги. Томас ни разу не показал купальник, который бы мне понравился. Их уже было более тысячи, но ни один не подходит о маге. Томас опустил плечи и пал духом. Вот только под духом здесь нужно только мне, от всей этой ситуации. Если слишком откровенен, то не подходит, если слишком скрывает, то тоже. Лорд Лиам, где же тут логика? Хватит ныть, просто найди купальник, который пода Пока я отчитывал Томаса... Пришла Амаги. У неё в руках находился купальник, который Томас мне показывал до этого. Амаги, этот купальник для тебя слишком откровенен. Выкинь его. Нет, он самый раз. Хозяин, сколько вы уже заняты выбором купальника? Уже неделю вы только о них и думаете. Но так Томас ведь... Никаких «но». И вообще, разве имеет значение, насколько купальник откровенен? На ваш личный пляж никого не пускают. «У меня есть личный пляж?» «Есть». «Мне почему-то думают, что на пляже будут мужики, но я же богач. Разумеется, у меня будет личный пляж». «Ну, тогда можешь надеть купальню, которую я выбрала». «Отлично. На пляж!» «Как прикажете». Когда я пошел с Амаги на выход, позади раздавались схлепы Томаса. «Зачем ты тогда вообще старался?» Прости, но в вопросе купальника Амаги не может быть никаких компромиссов. Синее море и золотистый пляж Пляж был подготовлен, как только я сказал по прихоти «я купаться». До моего прибытия тут избавились от малейших кучков мусора. А тем временем Амаги стоит в довольно откровенном купальнике, с юбкой, напоминающей фартук. Но солнце оно еще более острепительное, чем обычно. Амаги... Ты прекрасна. Я взяла Маги за руку обеими руками и хотела ее восхвалять, но не мог подобрать слов. Мне стыдно за то, что я смог выдавить лишь прекрасно. Благодарю. Я подбирала купальник, опираясь на ваши вкусы. И все же я думаю, он слишком откровенный. Его все равно никто не увидит. А если увидит, я от него избавлюсь. Когда мы собирались пойти купаться, к нам подошел Брайан, который уже успел установить пляжный киоск. На нем старомодный полосатый купальник по локоти колени. «Лорд Лиам, не забудьте размяться перед тем, как выйти в воду. Ах да, не желаете чего-нибудь выпить, на пляже нужно постоянно пить!» Вито улыбающегося Брайана навел меня на некие мысли. «Почему ты здесь, словно так и задуманно?» «К чему такие вопросы? Ведь кто-то должен обслужить вас. И все же, давно у меня не было пляжного киоска. Когда-то давно, завсегдаты и таких мест называли вашего покорного слугу хозяином пляжных киосков». «Ты же наверняка был просто владельцем, да? Не уверен, можно ли доверять ему пляжный киоск. Но раз как мужчина уже состарился, полагаю, его можно здесь и оставить. Будь на его месте кто-то другой». Я бы тут же его разрубил. Тогда принеси чего-нибудь попить. Как прикажете. Брайан удалился в пляжный киоск, а Маги поклонилась мне и последовала за ним. Вскоре она вынесла напиток. Хозяин, ваш напиток. Я был в шоке, когда она протянула мне стакан. Все потому, что мне показалось, как она нами колыбнулась. А Маги... Ты сейчас случаем не убнулась но ну, кто знает на ее лицо вернулась привычная равнодушие но я точно видел как она убнулась тебе весело весело возможно тогда хорошо отправиться на пляж самаги уже стоило того взявшись готовить и кисобу брайан наблюдал за магией лиамом какой же лорд лиам скромный и Прибранный личный пляж и даже подготовленный киоск. Более того, вдали от глаз Лиама пляж охраняют войска. Они не только по периметру, но и даже под водой, в небе, а в космосе и вовсе корабль наготове. К задаче допустили только женщин. Столько усилий было потрачено на простую прихоть Лиама, но Брайан все равно называет его скромным. «Другой граф в качестве места своего отдыха бы подготовил целую планету». Вас никто бы не упрекнул, если бы вы вели более роскошную жизнь. Это межзвездная империя, и для графа его положения подобный уровень роскоши считается забавой на заднем дворе. Брайан Как же больно от неразумных запросов лорда Лиама. Конец седьмого тома. Автор – Мусима Йому. Перевод – Курайюша. Озвучил Эурон. Спасибо за прослушивание.